Глава двадцатая. Той ночью во сне я принял новую информацию о сада Сесильви. Сон был ярким, цветным. В сиянии красок мне явилась огромная книга в кожаном переплете, на котором горели четкие золотые буквы а р а м п р о в Невидимые руки открыли книгу и положили на стол. Внезапно появился никто иной, как Феррис Фримонт. у г р ю м о е лицо, тяжелый подбородок. С мрачным видом он взял большую красную автоматическую ручку и вписал свое имя в книгу, которая оказалась толстой разлинованной тетрадью. Потом вошла пожилая дама в белом халате, такие носят медсестры, в очках с толстыми стеклами, т о ч ь в точка Кусадасы. С деловитой скупой улыбкой она захлопнула тетрадь, сунула под мышку и торопливо ушла. Дама очень напоминала Садасу. Знакомый мне квазичеловеческий голос искусственного интеллекта произнес. Это ее мать. Вот и все. Одно слово написано, три произнесены вслух. Итого четыре. Я мгновенно пробудился, сел в постели, потом встал и вышел из спальни. Мне захотелось выпить кофе. Арампров, конечно же, имя ее матери. Арампров, мать Садасы. Она записала Ферриса Э. ф р и м о н т а никого н и б ь другого. Но куда? На обложке тетради значилось Арампров. Ее имя имя тайной подрывной организации и красная авторучка очень похожая на ту, что я купил Садасе. Красный цвет подрывная организация запись в тетради старая мать Садасы, господи! Повторял я про себя, пока сидел на кухне и глядел на закипающий кофейник. Нет, это не сон. Мне передавали информацию в ясной лапидарной форме и без промежуточных инстанций. Информация не оставляла места для сомнений. Подобно политической карикатуре она сочетала графику и текст, изображение и слово. На меня обрушилась лавина дополнительных сведений, исходящих из того же источника. Вот почему было столь важно встретиться с Садасой. Дело не в ней, а в ее матери, ныне покойной. Теперь я это осознал, понял до конца. Увиденная мною сцена имела место давным давно, во время Второй мировой войны. ф е р и с Фримонт был молод, ему еще и двадцати не исполнилось. Миссис Арампров, убежденная коммунистка, убедила юношу вступить в партию. Они были соседями, жили в п л а с е н т и и в одном квартале. Компартия активно работала среди мексиканцев, занятых на сборе урожая в округе Оранж. Побочным результатом этой деятельности и явилась вербовка Фримонта в партийные ряды. Сия казалось не просто одиночным, случайным эпизодом в жизни юного Фримонта. Черты его личности, неразборчивость в средствах и безмерное стремление возвыситься, отсутствие какой-либо твердой системы ценностей и все поглощающий нигилизм превратили Ферриса именно в то, что искала госпожа Арампров. Она скрыла факт его членства в партии и перевела Фриманта в особую категорию. Феррис Фримант превратился в тайного агента крота, законсервированного до поры до времени. А именно до той поры, когда он сможет занять свое место на политической сцене Америки. Новая информация напугала меня. Садаси известно, что ее мать являлась активистом калифорнийского отделения коммунистической партии США. Еще ребенком она видела Фэриса Фриманта, и позднее, когда он вышел на политическую арену, уже после смерти матери, его узнала, но никому не сказала об этом, боялась. Неудивительно, что она изменила имя. Лучше бы мои незримые друзья не снабжали меня этими сведениями. Теперь я знаю слишком много. А к тому же я знаком с пока еще живой дочерью миссис с а р а м п р о в Чего мне ждать дальше? Сада Саарампров единственный живой свидетель того факта, что президент Соединенных Штатов является тайным агентом коммунистической партии. А это означает, так следует из передаваемой мне информации, что Компартия совместно с советскими политическими убийцами, руководимая КГБ, И под прикрытием антикоммунистических лозунгов захватила власть в США. Сада Саарампров, страдающая раком лимфатических желез в стадии ремиссии, знала об этом. Я знал об этом. Компартия в СССР или, по крайней мере, некоторые ее члены знали об этом. И знал об этом сам Фэрис Фримонт. Эпизод с рекламой обуви мог бы изъять меня из этого списка. Одним знающим стало бы меньше. Неизвестно, кем посланная отравленная стрела, н а ц е л е н н а я в мое сердце, слетела стетивы за несколько дней до встречи с Садасой. Совпадение, возможно, но неудивительно, что в а л и с и операторы ИИ сети решительно стали на мою защиту. Еще несколько часов и накануне встречи с девушкой, с которой мне предстояло действовать вместе, я стал бы жертвой Дана. Противнику столь же сильному, как и мои друзья, едва не удалось расстроить нашу встречу. Только всезнающий в а л и с предотвратил столь близкую опасность. Что же теперь делать? Чего от меня ждут? Почему в а л и с остановил свой выбор именно на мне из сотен миллионов людей? Почему не на редакторе какой-нибудь солидной газеты, не на видном теле журналисте, не на известном писателе или одном из политических противников Ферриса? Вдруг мне ясно вспомнился прежний сон, и сердце дало сбой. Это был сон с альбомом Садасы Сильвии. На обложке диска значилось. п о е т Садаса Сильвия. Безусловно, первый долгоиграющий диск Сильвии именно так и должен называться. Второе значение слова "петь" раскрыть секрет, признаться под давлением. По своему положению в новой музыке я имел право заключить с ней контракт, и теперь, оглядываясь назад, я со страхом и изумлением думал о том, как меня предусмотрительно вели по жизни к этому моменту, к ответственной должности п р е у с п е в а ю щ е й звуко записывающей фирме. контрактных отношениях, с которой находятся лучшие исполнители фольклорных песен, а все началось много лет назад, сведения о г о что я принял за Мексику. А с т а н ц и я работать в магазине пластинок в Беркли, какая от меня была бы польза? То ли дело теперь. Садаса с играла на гитаре, чтобы она не говорила, ее уровень владения гибсоновским инструментом, самой дорогой профессиональной акустической гитарой, довольно высок, и она писала тексты песен. А что она не способна или не желает петь, не суть важно. Ее тексты может исполнять любой певец. Новая музыка нередко снабжает своих исполнителей текстами. Есть певцы, которые не в силах сочинять, и есть поэты, которые не в состоянии петь. При необходимости мы сводим их друг с другом. Посредники из нас неплохие. Кроме того, дановцы не так внимательно следили за народной музыкой, как за телевидением, радио, информационными программами, прессой. Их интересовали только песни протеста против войны во Вьетнаме. Цензура в сфере популярной музыки была довольно примитивной, как и тексты этих песен. Садаса Сильвия, девушка умная и образованная, наверняка и стихи ее не сразу поддаются расшифровке, разве что после размышлений, после погружения в скрытый смысл, осознания второго плана. Мы могли выпустить в эфир нового исполнителя, наводнить его дисками специализированные магазины и супермаркеты, организовать концерты, сделать рекламу. Песня прозвучала бы по всей стране одновременно. Кроме того, новая музыка имела хорошую репутацию. У нее, в отличие от некоторых других звукозаписывающих компаний, не было никаких конфликтов с Даном. А когда Дановцы предлагали мне давать информацию о начинающих исполнителях, мне удалось у в л у т ь начинающие исполнители. н е с а д а с у л и имела в виду парочка д а н о в ц е в обратившихся ко мне со своим гнусным предложением. Может, она под колпаком? Конечно же, ф е р и с Фримонт не спускал бы с нее глаз. Очевидно, что визит этой п а р о ч к и представляет немалую опасность. Тем более, что тут же появилась и Садаса. Сначала д а н о в ц ы потом история с рекламой обуви, потом Садаса. Вмешательство Валеса произошло как раз вовремя. События развивались стремительно, как со мной, так и с Филом. Битье его посетили агенты Дана. За нами обоими постоянно следили. За мной это точно, пока по совету в а л и с а я им не позвонил. Теперь, возможно, с меня временно сняли наблюдения. Валлис обеспечил мою встречу с Садасой. Ее тексты, изложенные в безошибочно выбранной форме баллады, будут транслировать самые популярные радиостанции на самую широкую аудиторию. А поскольку информация скрыта на подсознательном уровне, власти не смогут. Подсознательный уровень. Только теперь впервые я постиг цели и смысл тех грубых сублиминальных сообщений, которые я воспринимал. Увы, это было необходимо, до моего сведения донесли, и в той манере забыть, которую невозможно, на что способна скрытая информация, вплетенная в популярную музыку. Восприняв ее в полусне, ночью, люди впитают ее и поверят в нее на следующий же день. Ладно, мысленно ответил я Валесу, я прощаю тебя за принесенные мне страдания. У тебя была цель, видимо, не существовало способа сразу же донести до меня всю информацию, и я должен был прозревать шаг за шагом. Еще одна внезапная догадка о з а р и л а меня. Моя дружба с Филом, сам Фил и десятки его научно-фантастических произведений, продаваемых на каждом углу, все это должно служить ложным следом. Именно к такому чтиву приковано внимание властей. Спецслужбы просеивают каждое слово. Наши пластинки тоже внимательно изучаются, но в основном на предмет выявления пропаганды наркотиков и секса, а политический подтекст ищут в научной фантастике. Я надеялся, что именно так обстояло дело. Мы вряд ли сможем упрятать нашу информацию в книге, пусть и на подсознательном уровне. По с р е д с т в о м поп-музыки задача решается с куда большими шансами на успех. Конечно, если все откроется, нас убьют. Интересно, садася не страшно, ведь она так молода. Потом я вспомнил, что она больна раком, и хотя находится в состоянии временной ремиссии, жить ей все равно недолго, и терять нечего. Наверное, Садаса тоже так считает. Рак доберется до нее раньше, чем Дан. Именно поэтому, видимо, Садаса пришла искать работу в фирму звукозаписи. Неосознанное чувство, что здесь ее история могла бы, но это уже из области домыслов. И и операторы вроде бы не направляли мои мысли в подобное русло. Не они привели меня к желанию задаться вопросом. Они поразили ли девушку раком именно для того, чтобы затем подтолкнуть ее к решению п р и д а т ь гласности свою тайну? Все эти мысли, казалось бы, родились в моем собственном мозгу. Теперь я стал и в этом сомневаться. Скорее случайное с течение обстоятельств. И все же, ведь сказал кто-то, что Бог из зла извлекает добро. Рак зло, и им поражена садасса. Но нет ли в этом частицы добра, которую Валес способен извлечь?